глава 23 вовремя я за информацией полученной моим прелестным алмазиком сходил ой вовремя айда степ айда сукин сын похоже я этот как его интуит. вот чувствую когда гроза надвигается вчера все утро часа три не меньше в королевской опочевальне обсуждались важные не требующие огласки вопросы войны и мира, внешней и внутренней политики, дворцовых интриг и разборок внутри правящего семейства. И собеседники-то там были какие важные. Помимо самого нашего молодого монарха, канцлер, коннетабль Кранца, глава разведки, мэр столицы, королевский казначей, главный маг «Мой дядя Митрий» и даже ненадолго заглянувший кардинал Марк. А еще были секретарь, секретаришки, министр торговли и королева-мать. В голове у меня поместилось много нужного и ненужного, но выкидывать пока ничего не буду. Мало ли, вдруг пригодится. Не мне, так, снежной королеве, да и всему нашему роду. Вот только непосредственно моей персоны накануне ни один разговор не касался». Зато первый же сегодня ранним утром зашел как раз обо мне. Подошедшая к нашему столу с кувшином вина разносчица не дала спокойно размышлять. «Ваше преподобие», — мило улыбнулась она, «может и вам тоже подать холодца с чесноком? Очень вкусно. К нему есть хрен и горчица». «Я сейчас в одежде богатого аристократа, но, разумеется, вся обслуга золотокранца меня отлично знает». Тем более, это девица, до которой аббат Степс не зашел, дабы лично исцелить от побоев своей служанки. «Холодца-то мне, конечно же, хочется. Ужасно. Сто лет не ел. В последний раз года за четыре до своей смерти. Потом врачи запретили есть все, что жирнее морковки». Особенно сильно тянуло к студню, глядя на то, с каким удовольствием мои сотрапезники Карл Ригерс, Эльзой и лейтенант Сиска его уплетали. Только нет. Душить придворных королевского дворца запахом чеснока не хочу, а тем более Берту. Для местных это нормально, потому и замечание своим не сделал, но сам себе запретил. Не успел я окончательно перековаться в паргейского аборигена. Эльза рассеялась и махнула рукой рабыни. Дескать, уходи, милорд Степ своих решений не меняет. «Вечером не забудь предложить», — сказал разносчица. «Сейчас мне и жаркова из зайца с овощами гриль хватит». Настроение у всех приподнятое. «Ну понятно, кроме меня. У меня-то оно скорее тревожное». С соратниками пока ничем не делился. Зачем им праздник посещения королевского дворца портить? Хотя пропуска вице-канцлер Андрей сделал только в правительственное крыло, но все равно, это же воспоминания. Особенно у Ригера с Эльзой и лейтенанта Николаса, простолюдинов. На всю жизнь останутся. Можно будет детям и внукам рассказывать. Надеюсь, у опекуна с подругой они еще будут какие их годы после моих-то омоложений. Эльза вообще, что называется, цветет и пахнет. Я ее только что от души похвалил. Заслужила тетушка, прирожденная торговка. А ее успех в продаже Готлинской святой водички даже натолкнул на крамольную мысль зачерпнуть пару ведер в здешнем трактирном колодце и сказать, что вот еще тут нашлась». «Ладно, чушь, не буду богохульствовать. И так с доходами все хорошо. А будет, уверен, еще лучше. Они у меня намного превышают расходы. Правда, сотня капитана Бюлова живет и столовается за счет средств герцогства. Но и то, что моя личная полусотня на широкую ногу расселилась в престижной гостинице, и я могу себе такое позволить, уже говорит о многом». 10. Сосчитал удары курантов Риггер. Полдень, не терпится им попасть в королевскую резиденцию. У меня жесткой привязки ко времени нет. Пропуск действует на всю вторую половину дня. К тому же Берта, как я понимаю, ближе к трем освободиться Так что успею и со своим дядей Виконтом Торским переговорить. И с понравившейся девчонкой встретиться, вручить ей подарок потому кивнул и мимикой показал, что можно не торопиться. Короли и в этом мире несут ответственность только перед Богом. Суду людей они не подвластны. Но даже если бы Эдгара и можно было привлечь к ответу, то предъявить ему я ничего бы не смог. И он, и начальник королевского сыска так построили беседу, что вроде не избавиться от меня хотят, а наоборот защитить. Только я-то все прекрасно понял, не дурак. Все же целая жизнь позади, наполненная огромными потоками информации. От кого король и его генерал тайного сыска скрывают смысл своих слов? Неужели догадываются о возможной прослушке? Даже если их кто-нибудь и услышит, то что с того? Полагаю, у Эдгара ни к кому нет доверия. Вдруг Виконт Виктор на исповеди кардиналу все выложит. А, как я понимаю, Марк Праведный имеет на меня огромные планы и в моей смерти совсем не заинтересован. В общем, расстроились собеседники, и король, и генерал, что аббат Степ отказался жить во дворце. Герцогиня Мария не велела. Теперь очень сложно обеспечить мою безопасность. А еще Виконта Виктора очень беспокоит предстоящий новогодний бал, который состоится в первый день весны, и где я не смогу не присутствовать. У кардинала на том балу, на милорда Степа Неллерского и принцессу Хельгу имеются виды, и он обеспечит мою явку. Впрочем, начальник сыска заверил Эдгара, когда тот проявил беспокойство, что даже если на территорию Королевского парка в котором будет проходить бал Маскарад, и попадет кто-нибудь из печально известной организации невидимых убийц, то агенты тайной службы и охрана дворца наверняка смогут защитить лучшего боевого мага королевства. Ага, а то я не понял, какие на самом деле планы у этих двух козлов, уроды. «Да уж, и ведь, что называется, отпетлять от праздника не получится. Конклав явно затянется до весны, и я буду в это время в Рансбуре. Сказать, что и балы мне герцогиня посещать запретила, да ну к черту, насмех поднимут и меня, и мою мачеху. На церковный сан и молитву тоже не сошлешься, раз сам кардинал туда потащит». В общем, правильно я сделал, что убил сегодня два часа времени на изготовление амулета «Обнаружение невидимости». Пока не самого мощного из возможных вариантов. Но на месяц ближе 20 ярдов ко мне никто незамеченным подобраться не сможет. Невидимые ли убийцы, неслышимые или еще какие? Карлу уже сказал насчет изготовления подобных амулетов попроще. Он так подозрительно на меня посмотрел, стало ясно, догадался, что я уже прятался и от него, и от других своих соратников. Правда, я пока использовал только отвод глаз. Плетение невидимости прячет и от тех, с кем разговариваешь, и кто точно знает, где находится невидимка. Кстати, сегодня осмотрим заодно дворцовый парк, если получится еще больше обрадовал своих людей. Там скоро начнут готовить бал Маскарад. Новый год, да, начинается тут с наступлением весны. Скоро, совсем скоро объявят приход 2109 года с явления Создателя. На земле я никогда не задумывался, 25 декабря какого года родился младенец Иисус. Первого нулевого или минус первого, а тут вот гадал. Создатель-то сошел к людям осенью во время уборочной страды. Так какой это год-то был? Уже первый или еще нет? В книгах ответа не нашел. Хотел у епископа Рональда спросить, Юлианинова отца. до да чего чего-то застеснялся, что на меня не похоже». Видимо, постепенно Степ все более сливается со мной и как-то меняет. Вот чего бы иначе я так сох по Берте. Смешно же? Наверное. Мне не до смеха. Новоявленная Миледи иногда даже снится. Прямо наваждение «Пошли кого-нибудь из парней наверх», — сказал риггеру «На столе у меня книга, завернутая в шелк. Юлька знает. Пусть принесет...» Я уж не стану подниматься. До дворца идти два шага. Да разве можно об бату Степу, разряженному и важному, пешком ходить? Конечно, нет. И у бокового крыльца нас ждут кони. Там же готов к выезду десяток эскорта. Ребята поели чуть раньше, причем трое из них сидели за одним столом с самим Джеком Мстителем и одним из его людей. «Милорд, вы куда?» Попытался меня перенаправить лейтенант Николас, когда я свернул не к главному выходу из трактира. Тут ближе. Пожал плечами и направление не поменял. Ну да, наверное, не солидно бастарду Неллера входить черными ходами, но сквозь здание намного короче, чем вокруг него, и некому здесь в данный момент меня воспитывать». Возвращаясь к мыслям о беглом милорде-мятежнике, и речи не может идти о том, чтобы я его выдал королевской власти. Эдгар, значит, от меня желает избавиться, а я ему помогать должен? Да пошел он на все четыре стороны. С вице-канцлером еще посоветуюсь на эту тему. Но и родственнику всего рассказывать не буду. Не сентиментален, и все же история милорда Джека меня тронула. Эльза с Люсильдой собрали все слухи о нем, а Эрик их обобщил, отделив, как у нас говорили, зерна от плевел. В отличие от Берты, Мститель родился баронским крепостным, и когда у него пробудился дар, был отправлен в столицу графства. Его бывший господин, сам не имеющий магического источника, рассчитывал, что новый милорд даст ему вассальную клятву и значительно усилит боевые возможности его дружины. Однако, поговорив с городским магом, Джек предпочел отправиться на учебу в Королевский университет, упустив из виду, что те, кто ему дорог, остаются во власти взбешенного его поступком барона». Это Берта равнодушна к издевавшимся над ней и унижавшим свою дочь и сестру членам семьи. А вот новоявленный Милорд любил и родителей, и обеих сестер. Когда, отучившись год, он приехал в отпуск домой, то узнал, что его родители проданы в Ломберское герцогство. Старшая из сестер, взятая в замок служанкой, умерла после бичевания а младшая подвергалась постоянному насилию со стороны младшего баронета. Тогда пламя крестьянской войны уже вовсю бушевало в западной части королевского домена. Джек сам нашел один из крупных отрядов бунтовщиков и предложил свою помощь при условии, что первой же целью их атаки станет замок его бывшего господина. Понятно, мятежники согласились. Джек лично убил и барона, и все его семейство. Жестоко? Да. Но я бы на его месте поступил примерно так же. Разве что 14-летнюю дочь барона не тронул. Ну, это мне сейчас так кажется. А коснись, не дай создатель, меня реально такая же беда. То на самом деле не знаю, как бы себя повел. Мы готовы, доложил сержант Алекс, командир эскорта. «Тогда вперед!» – скомандовал и тут же уточнил. В объезд этого сборища. На первый взгляд смешно преодолевать три сотни ярдов, даже меньше, верхом в сопровождении сильной охраны. Однако сейчас реально ехать небезопасно. Начались казни отловленных стражей бедолаг. На Дворцовой беснуется огромная толпа, а из такого плотного сборища что угодно может прилететь поэтому ничего риггеру, назначившему в эскорт полный десяток, окруживший меня и моих соратников со всех сторон, я не высказал». «Пропуск!» – зычно спросил старший сержант Королевской гвардии, встретивший меня у боковых правительственных ворот. «Позади этого пожилого бородатого мужика двое вояк скрестили длинные в два человеческих роста копья». Так-то тут такими не воюют, они выполняют церемониальные функции». Еле сдержался, чтобы не усмехнуться. Больно уж напомнила сценку из фильма моего далекого детства «Королевство кривых зеркал». «Возьми», — протянул свиток, присланный мне вице-канцлером. «Кто еще с вами четверо, ваше преподобие?» Бросил острый взгляд на мое сопровождение унтер-офицер. Спрыгнул с седла последним, передал поводья Алексу и показал на своих помощников. Старший сержант их осмотрел, с важным видом кивнул и дал знак копейщикам не преграждать нам путь. Безопасность дворца, конечно, на грани фантастики. В пропуске указаны только мои титулы и имя, а также сколько людей в свите, ни описаний внешности, ни рисунков наших лиц. «Даже возрасты не указаны. Ничего. Укради у меня этот пропуск, какой-нибудь злоумышленник. Вырядись павлином с обилием драгоценностей и амулетов, как я сейчас. Прихвати с собой диверсантов и добро пожаловать в королевскую резиденцию. Кто тут помешает?» «Да, мы допущены только в правительственное крыло». Но как-то сомнительно, что на других воротах и у подъездов организовано по-иному. Ладно, не собираюсь тут никого, ничему учить. В сопровождении лакея поднялись на второй этаж и по коридорам дошли до приемной Виконта Торского. Мы с Карлом здесь уже бывали, а вот наши спутники смотрели вокруг, затаив дыхание, вызывая насмешки встречавшихся нам чиновников и слуг. Последние, разумеется, свои эмоции старались спрятать. Статусное сопровождение с завершено, и я сказал вассалу, «Карл, ждите меня в парке, я на пару часов тут задержусь». Как по мне, территория вокруг дворца в нашем Неллерском замке намного лучше, чем Королевский парк. «Да, здесь размеры раза в два больше, и помпезности хоть отбавляй. Одни только беседки из черного мрамора чего стоит, Но у нас как-то уютнее и продуманнее расстановка скамеек, дорожки, пруд. Хотя озерцо с муренами и тут имеется. Не только мои родственники любят хищных рыб преступниками кормить». Лакей распахнул передо мной двери, и я ненадолго попрощался со своей свитой. В приемной толпились чиновники, десятка-полтора, вдоль стен расставлены стулья, но люди предпочитали стоять, просматривая принесенные собой бумаги. «Понятно, задницы и так весь день отсиживают». «Ливия, секретарша вице-канцлера, меня сразу же признала, да и остальные заметили. Я тут как яркий попугай среди мышей». «Ваше преподобие, Ливии уже за пятьдесят, но шустрая, будто ей двадцать, вскочила из-за стола и быстро подошла». «Прошу», — пригласила она в боковую комнату, куда ведут двери и из приемной, и из кабинета. Я сейчас доложу Виконту о вашем прибытии. Тут я тоже уже бывал. Два кресла, диван и столик, на котором три небольших серебряных кубка, бронзовое блюдо с медовыми орехами и нераспечатанный глиняный кувшин вина. Не меня конкретно это все дожидается, а вообще особых посетителей, в число которых вхожу и я. Не есть, не пить не хочу. Просто сел в кресло и ждал кузена-мачехи. Он появился минут через десять, не земных, а местных, так что очень быстро. Выглядел чем-то озабоченным. Что-то случилось? Приподнялся я, приветствуя Виконта. Все же он старше по возрасту, и к тому же приходится дядей. Я не вовремя? Да дело не в тебе, отмахнулся он, садясь напротив. Дела могут и подождать, ничего срочного нет. У тебя ко мне какие-то вопросы? «Я думал, тебе пропуск нужен, чтобы со своей знакомой юной Миледи увидеться». «И это тоже». Я с улыбкой отказался от предложенного вина. «Но вчера еще одна проблема появилась». Активировал антипрослушивающий амулет и сообщил. «Нас теперь никто не услышит», — показал Виконту мизинец с перстнем. «С помощью магии...» уточнил Андрей и выразительно посмотрел на стену за моей спиной. Похоже, там имеются слуховые отверстия. «Нет, вообще», — ответил. Найденное Сергием плетение создавало вокруг использующего его мага непроницаемый изнутри для звуков купол. Недостатком этого заклинания является лишь то, что его применение легко вычисляется. «Ну и что?» Кто-то заявится к нам с претензией, дескать, я помешал кому-то уши греть». «Разговор настолько серьезный?» — хмыкнул вице-канцлер. «Надо было тогда ко мне домой приехать». «Зачем? Тут я сразу два дела сделаю, и с тобой поговорю, и с Бертой увижусь». «Ладно, я чего хотел?» В церковных библиотеках все древние до создателя. Манускрипты давным-давно, сотни лет назад, как изъяты и увезены в фагас в хранилище наместника. А вот в университете, говорят, есть. Только их не показывают никому без письменного разрешения короля или канцлера. «Можешь мне такое добыть? Для чего тебе?» «Надо! Нет, правда, очень нужно!» Чем дольше я живу в этом мире, тем отчетливее понимаю, как мало знал Степп, и как мало еще понимаю я. Информация — это оружие, и его надо иметь под рукой». Виконт выразительно осмотрелся, словно мог увидеть защищающий от прослушки купол, и пристально взглянул на меня. «Ты же понимаешь, Степп» что наша святая Матерь Церковь очень не одобряет чтение таких книг. «Да ерунда, Андрей!» – небрежно отмахнулся. «Меня же не интересует древняя история, языческие верования или старая философия. Ищу книги по магии. Большинство современных плетений и почти все наиболее мощные созданы в старину учеными-магами, еще до явления на Создателя. «Хочу понять, как они до всего додумывались». Вице-канцлер хмыкнул и пожал плечами. «Так же, как и сейчас». Невозмутимо отозвался он, «Пробуя и испытывая. Просто тогда у наших предшественников времени намного больше было. Они же не просиживали в королевской канцелярии, как я, и не проповедовали с церковной кафедры, как ты. Но ладно, я попробую». «Не вовремя твой брат этот ненужный Щукинск у Альфонса забрал. Мне еще пару дел надо было с канцлером решить, а тут такое известие пришло. Хмуримся теперь друг на друга». Ничего не понял, пришлось спросить. «Так твой начальник, он же Маркис Ламберский». «Да, степ, только жена его кузина герцога Альфонса». «Ох, насколько тут сложно все переплетено, запутано. Наступишь на ногу одному, ответ может прилететь от другого». «И что теперь?» — уточнил я. «Попробую». Виконт взял орешек с блюда и закинул в рот. «Через королеву мать. Матильда тут кое о чем меня попросила. Впрочем, неважно. Сделаю степ». Только это будет не сегодня и не завтра. Дня 3 четыре подожди. У меня время есть. Я тоже угостился за компанию. Вот и хорошо. Эх, чувствую, этот щукинск нашему роду просто так не отдадут. Герцог Роверский, как только его полки вернутся, полагаю, это случится до начала лета, наверняка начнет боевые действия. Тебя он учтет и будет нападать часто и небольшими отрядами в разных местах. Так что твоя могущественная магия может оказаться бесполезной. Это как пытаться комаров мечом убивать. Ну, это мы еще посмотрим. Мы с Агнией тоже что-нибудь придумаем. Ага, мы пахали, я и трактор. Конечно, сестрица будет думать. А я сделаю то, что она скажет. Все же ее опыт есть опыт. Степ, ты извини, мне пора. Ты будь здесь, я сейчас Ливию пошлю к кузине. Как твоя миледия освободится от уроков, Ника ее сюда приведет. А хочешь, прогуляйся по коридорам дворца, посмотри гобелены, скульптуры, барельефы, а? Да нет, пожалуй, здесь побуду. В этом крыле ничего интересного нет, я уже видел. «А в Королевске меня не пустят, не с боем же пробиваться, хотя я могу. Только отдай мне что-нибудь почитать, чтобы не скучно было». «Жаль, в Паргее нет журналов, сейчас бы посидел, полистал». Виконт задумался, хохотнул и предложил. «Могу дать отчет по урожаю на юге за прошлый год или доклад о таможенных сборах?» «Надеешься меня смутить, дядя?» Подшучиваешь? Не на того напал. А давай и то, и другое. Посмотрю, как тут государственная бюрократия документы оформляет. Сейчас секретарша занесет. Он поднялся, подошел и дружески пожал мне плечо. Посмотрел выходящему вице-канцлеру в спину и вспомнил, что хотел ведь поинтересоваться его мнением, как мне быть если вдруг обнаружу беглого вожака мятежников милорда Джека. Да видишь, дядя Андрей торопится. Пусть так может оно и к лучшему.